Глава сорок восьмая. Ник. Когда мы убедились, что в машине до сих пор активен чип слежения, это был уже лишь вопрос времени, чтобы узнать, где находилась Ноа. Я боялся, что рони не поехал на машине туда, где они держали Ноа, но в последнее время он часто ездил на ней, так что вероятность того, что Ноа находится где-то рядом с этой паршивой дискотекой, на которую указывал сигнал GPS, была высока. Отец разговаривал с полицейскими, которые решали, как действовать дальше. Согласно планам ночного клуба, наиболее вероятно, что они держали Нова в подвале в западной части здания. Если мы загоним их в угол, оставив все входные двери закрытыми, то у ее отца останется только один способ, чтобы выбраться, а именно через пожарную дверь, которая выходит на задний двор. Там его и будут ждать полицейские на патрульных машинах, и оттуда он никак не сможет сбежать, если уж решится выйти. Если он действительно там, то этот сукин сын окажется в тюрьме намного раньше, чем он думает. «Возможно, он решит не выходить и останется запертым внутри», — сказал полицейский, указывая на комнату, где, вероятно, сейчас находилась Ноа. «Ну так вышибите дверь, твою мать!» — сказал я. Мне не терпелось отправиться на поиски прямо сейчас, ведь они могут сделать с ней все, что угодно, а мы до сих пор сидим здесь и переливаем из пустого в порожнее, в то время как Ноа может быть ранена или еще что похоже. «Мистер Лейстер, позвольте нам выполнять нашу работу», — властно остановил меня полицейский. Меня выводило из себя то, как они со мной разговаривали и как принимали решения, которые касались жизненного. Но я ничего не мог поделать. Я вышел из кабинета и зажег, кажется, двухсотую сигарету за сегодняшнюю ночь. Снаружи на крыльце стояли какие-то люди. Семь патрульных машин были припаркованы около фонтана, а дом по периметру охраняли более десятка агентов. Были и средства массовой информации, которые уже начали устанавливать свои камеры перед закрытой дверью дома. Он способен убить ее, Уильям. Услышал я голос Рафаэллы. Я вбежал обратно в дом и увидел, что из кабинета отца один за другим выскакивают полицейские и бросаются к патрульным машинам. Я посмотрел на них в полном отчаянии и подошел к Рафаэле, которая рыдала, заламывая руки. «Он этого не сделает. Не волнуйся, мы знаем, где она. Элла, я обещаю тебе, что с ней ничего не случится», — говорил мой отец, пытаясь успокоить жену. «Что происходит? Куда они едут?» — спросил я со страхом. Мы нашли доступ к камерам дискотеки. Она там, Николас. Они поехали ее спасать. Я чувствовал, как все мое тело затряслось. Я не собираюсь здесь оставаться. Объявил я, повернулся и бросился к двери. Но в следующую секунду сильная рука отца схватила меня. — Ты никуда не поедешь, Николас, — сказал он, пристально глядя мне в глаза. — Что, черт возьми, он говорит? — Я не останусь здесь, — крикнул я, вырвавшись и бегом спускаясь по лестнице. — Рафаэлла! Услышал я голос отца. Я увидел, что Рафаэлла бежит за мной. «Я поеду с тобой, Николас», — сказала она решительно. Я с сомнением взглянул на испуганное лицо отца, который подошел к нам. «Я не позволю, чтобы кто-то еще в нашей семье пострадал. Вернитесь в дом!» — проревел он, хватая рафаэлу за локоть. Я знал, что он был напуган так же, как и все мы. «Я поеду. Хочешь ты этого или нет, Уильям? Речь идет о моей дочери!» — вскрикнула она в отчаянии. Я посмотрел на своего отца. Я поеду, папа. И не пытайся меня остановить. Он в отчаянии смотрел на нас обоих. Хорошо. Но тогда мы поедем вместе с полицейскими. Наконец сдался он. Десять минут спустя мы уже пересекли весь город. За нами следовали еще три полицейские машины. Было слышно, как они по рации сообщают друг другу о происходящем, и это просто убивало меня. Дорога не заняла много времени, и патрульная машина подъехала прямо к тому входу, откуда, как предполагалось, выйдет отец снова если решит сбежать. Остальные полицейские заняли позицию у центрального входа. Шум внутри здания доносился и до нас, но когда я услышал выстрелы, то пуля и выскочила из машины. Полицейский, стоящий рядом с машиной, крепко схватил меня за руку. «Стой здесь!» — твердо сказал он. Я сделал то, что он приказал, не отводя глаз от дверей, откуда должна была появиться НОА, целая и невредимая. Или раненая. Долго нам ждать не пришлось. Через десять минут дверь наконец открылась, и появились Ноа и ее отец, удивленные открывшейся им картиной. У Ноа на лице была кровь. Она была ранена. Я почувствовал, как меня схватили сзади, когда я безотчетно попытался броситься ей навстречу. «Ноа!» — закричал я со всей силы. Ее глаза, испуганные и заплаканные, встретились с моими. Отец держал ее одной рукой, в другой его руке был пистолет, который он направил ей прямо в голову. «Брось пистолет!» — прокричал полицейский в мегафон. Я в отчаянии схватился за голову. Этот сукин сын сказал ей что-то, и ужас, который отразился в глазах Ноа, разбудил во мне инстинкт убийцы, ощущение которого я никогда в жизни до этого момента не испытывал. Я был готов убить его. Я мог убить его своими руками. «Брось пистолет! И руки за голову!» снова крикнул полицейский. Все, что произошло потом, случилось очень быстро, хотя мне показалось, что я видел все происходящее как будто в замедленной съемке. Отец снова поднял пистолет, передернул затвор и плотно приставил его к виску Ноа, которая, что было силой, зажмурилась. В этот момент раздался выстрел. Отец Ноа повернул голову к нам. Он смотрел на рафаэлу Я это понял, потому что она начала отчаянно плакать. Кровь постепенно окрашивала его рубашку в алый цвет, пока он, тяжело раненый, не упал на землю. Ноа с удивлением посмотрела на его тело, потом перевела ошеломленный взгляд на меня и бросилась к нам. Я вырвался из рук полицейского и бросился ей навстречу. Только когда я почувствовал ее в своих объятиях, я смог спокойно выдохнуть. «Господи!» — воскликнул я, отрывая ее от земли и прижимая к себе. Она зарыдала еще сильнее. Я поставил ее на землю. Боже мой, у нее была разбита губа. Они били ее. Меня начало трясти. Я обещал ей, что никогда не позволю ничему плохому случиться с ней. И снова подвел ее. «Ну!» Но... Сказал я, стараясь контролировать свой голос. Я хочу извиниться перед тобой. Я хочу, чтобы ты простила меня за то, что я позволил этому всему случиться. Я не думаю, что когда-либо чувствовал себя настолько виноватым. Было невыносимо видеть девушку, которую я так любил, со следами побоев на лице. Она подняла руки и обхватила меня за шею, а потом приблизила свои губы к моим. Больше всего на свете я хотел поцеловать ее, но почувствовав, как ей больно я осторожно, но решительно отстранил ее. «У нас еще будет время для этого, любовь моя», заверил я ее, прижавшись к ее лбу и чувствуя ее боль как свою собственную. «Я так тебя люблю, Ноа». Еще несколько слезинок прибавились к тем, которые она уже пролила, но прежде чем Рафаэлла отстранила меня, чтобы обнять свою дочь, на лице Ноа появилась улыбка. Я с горьким чувством смотрел на них. На секунду перехватив взгляд отца, прежде чем он подошел и обнял их, я прочитал в его глазах обещание что никто и никогда больше не тронет нашу семью. Никогда. Ноа разомкнула свои объятия с матерью и посмотрела туда, где погружали в скорую тело ее отца. Я увидел, что страх снова возвращается к ней, когда полицейский вывел Ронни в наручниках. «Смотри на меня», — сказал я, поворачивая ее лицом к себе. Я не хотел, чтобы она вновь испытывала страх. «Все, Ноа, теперь ты со мной». Вдруг ее руки соскользнули с моих щек, упали мне на плечи, я увидел как ее взгляд начал блуждать и через секунду потерял фокус ну а сказал я удерживая ее в своих руках врача закричал я когда увидел что она не реагирует с нарастающим страхом внутри я подхватил ее на руки ее ранили у нее какие то внутренние повреждения которых я не увидел очнись ну а повторял я прижав ее к себе пока не приехала скорая помощь разрешите сказал доктор подбежали арфаэлела и мой отец что с ней Допытывался я у доктора. Он забрал ее из моих рук, положил на носилки, а санитары понесли ее в машину. «Мы едем в больницу. Вы ее мать?» Спросили они Рафаэлу, которая рассеянно кивнула, садясь в скорую. «Я тоже поеду», — объявил я решительно. «Я поеду за вами на машине», — сказал отец. Поездка заняла целую вечность. но все еще было без сознания. Но после быстрого осмотра доктор сказал, что ничего серьезного нет. Я подошел к Ноа и медленно пропустил пальцы сквозь ее волосы прости но прости